Они видели удаляющуюся корму вездехода. Нельзя сказать, чтобы это зрелище вызвало у них особый восторг, но тем не менее отпала проблема конфликта с сукиным сыном Гарбером. И дачу казалось, что уже один этот факт стоит довольно дорого. Держа пулемет в руках, он внимательно наблюдал за вышкой стараясь не пропустить момент, когда хищник нанесет первый удар. Датчу. «А чего ты взял, что он станет стрелять именно оттуда?» – шепотом спросил Херриган, тоже не сводящий глаз с постройки. «Самая удобная позиция», – едва слышно объяснил Дач. «Хотя, возможно, мы оба ошибаемся, и он предпримет что-нибудь другое, но лично я надеюсь на лучшее». «Ладно, посмотрим», – полицейский на секунду оторвался от винтовки. «Представляешь, если хищник их выпустит». «Нет», – покачал головой Дач. «Насколько я знаю, он никогда не бросает своих жертв». «Подумай-ка сам, партнер». До этого момента хищник предпринял всего одну попытку их убить. «Одну? Не очень-то похоже на него, верно?» «Да уж», – согласился полицейский. «Этот парень из тех, кто знает, как добиться своего. Тут ты прав». Вездеход преодолел уже половину расстояния между станцией и метеовышкой. «Приготовься», – шепнул Дач. Гусеницы чавкая подминали снег, низкий приземистый корпус уплывал все дальше. В эту секунду вездеход больше напоминал настороженного зверя, барса, необычной окраски, пробирающегося сквозь опасный участок, плавно и гибко. Голубая вспышка возникла на крыше метеовышки. Белый шар, размером не больше теннисного мяча, устремился к вездеходу, оставляя за собой хвост голубого сияющего света. «Ты видел?» – крикнул Дач, нажимая на гашетку пулемета. М-60 мгновенно ожил в его руках. Низкое рычание смешалось с клацанием уползающей ленты и звоном падающих на пол гильз. Херриган тут же открыл пальбу из М-16, выцеливая призрачную фигуру, двигающуюся по крыше. Он увидел хищника и теперь боялся хотя бы на миг отвести глаза, чтобы его не потерять. Желтый отцвет летящих по дуге раскаленных латунных цилиндриков немного отвлекал полицейского. Майк старался не смотреть на них, исключив падающие гильзы из зоны внимания, и это ему удалось. Бум! Энергетический сгусток угодил в узкий щиток, закрывающий вспомогательные топливные баки. Прошло не более полсекунды, а горящее чадящим черным дымом огненное озерцо уже текло по корпусу вездехода. Красно-оранжевые языки пламени отплясывали на бортах машины свою смертоносную пляску. «Он подбил их!» – крикнул полицейский, стараясь прорваться сквозь оглушительный стук пулемета. «Вижу!» – дач перемещал плюющий свинцом ствол М60 по дуге, выпуская очередь за очередью широким веером. В эту секунду он был страшен. Глаза превратились в узкие щелки, брови нахмурились, подбородок и без того упрямый, тяжелый, еще больше выпятился вперед. Огромные бугры мышц четко проступили под тканью куртки. Капюшон свалился с головы, открывая короткие с проседью волосы. М-60 захлебывался яростным бормотанием, изрыгая из себя потоки смерти. Лента уползала в лентоприемник с невероятной скоростью, выходя с другой стороны, но уже пустая и мертвая. Майк быстро опустошил обойму, сменил ее на новую и вновь изготовился к стрельбе. Он поднял глаза туда, где только что виднелось серебристое сияние камуфляжа хищника и... чудовище исчезло. Полицейский замер. Только что, секунду назад, оно было там, на крыше, и вдруг пропало. Словно растворилось в ледяном морозном воздухе. Пулемет смолк секундой позже. Метеовышка превратилась в решето. Пули разнесли в дребезги стеклянную кабину, в которой были расположены приборы, изорвали в клочья желто-черный буй, расщепили часть стоек и продырявили стены. Вездеход застыл на открытом пространстве. Пламя охватило левый борт машины. Огненные капли расползались по крыше кузова, медленно подбираясь к заднему люку. Тонкая струйка пылающего горючего стекала на траке, скатываясь по колесу и падала в снег, оставляя на нем черные чадящие капли. «Ты видишь его?» – шепотом спросил Херриген, насторожно вглядываясь в ледяное небо, перепачканное хлопьями сажи. Нет, похоже, ему удалось уйти. Дач, прищурившись, посмотрел в сторону метеовышки. Черт, могу поклясться, что хищника там нет. Но как он ухитрился скрыться? Перескочил на эту крышу, полицейский ткнул пальцем вверх. Не знаю, голландец оценил расстояние. Нет, вряд ли. Ему не одолеть такое расстояние, слишком далеко. А тогда куда он делся, а, партнер? Дач молча покачал головой. Вездеход превращался в духовку. Они оба понимали, через пару минут пламя охватит кормовой люк и тогда ФБР-овцам будет гораздо труднее выбираться, не говоря уже о том, что им придется тащить раненых. «Они ведь могут сдать назад и откатиться к станции!» – полицейский не сводил глаз с пылающей машины. «Черт, почему Гарбер медлит?» «Им надо помочь», – вдруг сказал Дач, – иначе они погибнут. хериган вздохнул. «Если хищник жив, он убьет нас». «Мы приехали сюда, чтобы людей спасать, верно, партнер? Так похоже, пора приниматься за работу». Полицейский быстро взглянул на него. «И что ж ты предлагаешь?» Добежим да до этой колымаги и вытащим их. В случае чего поможем тащить раненых. Я бегу, ты прикрываешь. На обратном пути схема та же, понял?» «Окей», – Майк кивнул. «Ну надо же, мать их, таких говнюков иногда приходится спасать, слов нет». Дач отложил пулемет. «А ты и не говори, и то верно». «Ну, начнем?» Хериган резко распахнул дверь и выскочил наружу. Дач следовал за ним, озираясь на ходу.